Из верхнего окна струился красноватый свет, боже великий. Его картинная галерея. Он побежал по лестнице на третий этаж. Неясный звук, запах гари теперь уже несомненный. Он едва устоял на ногах. Взбежал по лестнице, дернул дверь. Силы небесные. Дальний конец галереи в левом крыле дома был охвачен пламенем.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 Распахнул дверь в комнату Флер. Она спала. Лежала на кровати, совсем одетая. Одетая. Так это... Неужели она? Она открыла глаза, посмотрела на него, ничего не понимая. «Вставай», — сказал он. «В картинной галерее пожар. Сейчас же убери Кита и прислугу. Пошли за Ригзом. Позвони в Рединг.